«Третье. Я просто вам всем хочу рассказать», — начал я с самым развязнейшим видом, — «о том, как один отец первый раз встретился со своим милым сыном. Это именно случилось там, где ты рос». «Друг мой, а это будет не скучно? Ты знаешь все жанры». «Не хмурьтесь, Андрей Петрович, я вовсе не с тем, что вы думаете».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 Вы начинаете припоминать. Кое-что припоминаю, мой милый. И именно ты что-то мне тогда рассказал. Басню или из горя от ума, кажется. Какая же у тебя память, однако. Память, еще бы. Я только это одно всю жизнь и помнил. Хорошо, хорошо, мой милый. Ты меня даже оживляешь. даже улыбнулся. Тотчас же за ним стали улыбаться и мать, и сестра. Доверчивость возвращалась. Но Татьяна Павна, расставив на столе гостинцы и, усевшись в углу, продолжала проницать меня дурным взглядом. Случилось так, продолжал я, что вдруг в одно прекрасное утро, явилась за мною друг моего детства, Татьяна Павловна, которая всегда являлась в моей жизнью внезапно, как на театре.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 после чрезвычайно долгого отсутствия и на короткое время так что вас всюду расхватали и вы почти нежели дома встретив нас с татьяной павловной вы протянули только «А -а, -а, а а и даже не остановились он с особенной любовью описывает заметил версилов обращаясь к татьяне Пауне. та отвернулась и не ответила я как сейчас вас вижу тогдашнего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 Такой милый мальчик, ловкий даже мальчик. И клянусь тебя ты тоже проиграл в эти девять лет. Тут уж все и сама Татьяна Павловна рассмеялись. Ясно, что Андрей Петрович изволил шутить и той же монетой отплатил мне заколкой мое замечание о том, что он постарел. Все развеселились. Да и сказано было прекрасно. По мере, как я читал, вы улыбались, но я и до половины не дошел, как вы остановили меня, позвонили и вошедшему слуге приказали попросить Татьяну Павловну, которая немедленно прибежала, с таким веселым видом, что я, видя ее накануне, почти теперь не узнал. При Татьяне Палне я вновь начал невесту-девушку и кончил блистательно, даже Татьяна Павловна улыбнулась. «А вы, Андрей Петрович?»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 Я было вышел. На той стороне тротуара раздался сиплый пьяный рев ругавшегося прохожего. Я постоял, поглядел и тихо вернулся. Тихо прошел наверх, тихо разделся, сложил узелок и лег ничком. Без слез и без мыслей. И вот с этой-то самой минуты я и стал мыслить, Андрей Петрович.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 Сидел неподвижно и очень серьезный, не улыбался. Я пошел к себе наверх. Последний взгляд, проводивший меня из комнаты, был укорительный взгляд сестры. Она строго качала мне вслед головой.